Жестянка полная иллюзий. Мы, ведь Ники, должны помогать друг другу, а от богачей помощи не жди, одни неприятности, часто повторяла мне бабушка. И сама всегда готова была поделиться куском хлеба, даже последним, с попавшей в беду соседкой или провести ночь без сна, присматривая за больным ребёнком, пока его мать корпела над срочным заказом, который нужно было непременно закончить к утру. В нашем квартале бабушку любили все. Одинокие женщины, вроде неё самой, старухи, потерявшие семью во время эпидемии, юные вдовы с малышами-сиротами или столь же юные матери от вполне живых мужей, которых не было никакого толку. Знай себе пили, а если и находили работу, то ненадолго. Бабушка никому не отказывала ни в совке угля, ни в добром совете, ни в тарелке супа или лоскутке ткани, чтобы залатать протёршуюся юбку. Сама же, зная все их беды, просила о помощи весьма неохотно и с гордостью заявляла, что уж на себя и свою семью она с детства умела заработать. Она и меня научила никогда не оставаться должной. Можно сказать, на ее примере, сама того не осознавая, я усвоила, что значит независимость. Если же просить об одолжении все-таки приходилось, я как можно скорее возвращала долг. К примеру, когда заказов у меня бывало не в проворот, Я время от времени просила гладильщицу из дома напротив сварить мне суп, вымыть за меня полы на лестнице или отправить дочку доставить заказ кому-то из моих клиентов. Если я сразу не могла ей заплатить, то подкидывала какую-нибудь работу или отдавала ей что-нибудь из подаренной клиентами одежды. Уж кто по-настоящему был беден, да кэта они? Зита с Ассунтиной. Мать с дочерью жили одни, без мужчины. Муж одной и, соответственно, отца другой не так давно зарезали в пьяной драке в низком сыром полуподвале без окон, куда с тротуара приходилось спускаться на целых 3 ступеньки. А сохранить безупречную чистоту господского белья в подобном месте, где вечно царил сумрак, дело непростое. Ни одна искра, вылетевшая из разогретого углями утюга, не должна была его прожечь, ни одно пятнышко сажи испачкать. А если оно ещё и на крахмале, на как мужские сорочки. Вот где беда так беда. Одних утюгов зете приходилось всё время держать на плите, по меньшей мере, 3 штуки, чтобы не терять времени, ожидая, пока снова разогреется уже остывший. Будь у неё выход во двор, да чистая вода, она могла бы предлагать своим клиентам не только глажку, но и стирку и зарабатывала бы чуть больше. Но вместо этого ей приходилось забирать ещё влажное бельё у прачки. Постоянных заказчиков у неё было немного, и большую их часть, вроде американки мисс, самой щедрой её клиентки, приводила я, только тем и справлялись. Справлялись, правда, с грехом пополам, так что зачастую они с дочерью могли позволить себе разве что чёрствый хлеб, не сдобренный и каплей масла. Даже капуста с бобами или жареные баклажаны, которые в нашем городе называли мясом бедняков, были для них роскошью, дозволенной только по воскресеньям. Если бы я, как уже упоминала, не отдавала и мною же перешитое платье с господского плеча, и мать и дочь ходили бы в лохмотьях. После смерти мисс между нами возникла некоторая недосказанность, тягостный разлад. Зите стало не хватать той небольшой суммы, на которую, сколь бы крохотной она ни была, гладильщица рассчитывала. Я же, по прошествии необходимого о бюрократической машине времени, начала получать в банке ежемесячную ренту в размере 40 лир, ражить, на которое, разумеется, не представлялось возможным, но которое тем не менее вселяло в меня спокойствие, дарило невиданный прежде шанс вздохнуть полной грудью, поскольку доставались не усердным трудом, а просто так, ни за что. Именно из-за этой бюрократической задержки первые восемь платежей, 320 лир разом, целое состояние, пришли одновременно в конце декабря, и я тотчас же предалась самым невероятным мечтаниям. Можно купить абонемент на оперный сезон. Как всегда на гольёрку, конечно, зато на все спектакли подряд. О, я бы не пропустила ни одной оперы и не пришлось бы ломать голову, выбирая, какую из них или какие две себе позволить. Или поступить в вечернюю школу, подтянуть орфографию, чтобы не было стыдно, если случится написать письмо. А заодно выучить историю, географию, арифметику, хотя бы по чуть-чуть. Может, получить аттестат Пусть даже в работе мне это никак не поможет. Правда, я всё равно не знала, хватит ли ренты на оплату школы, да и найдётся ли у меня время её посещать. Так что подобные планы были не более чем витанием в облаках. Видимо, эта уйма денег совсем вскружила мне голову. Впрочем, были у меня и более скромные желания, например, съездить куда-нибудь на поезде. Я ещё никогда не садилась в поезд, хотя не раз видела, как они приходят и уходят. Да, путешествия Пускай совсем короткое, зато самое настоящее. Хотя бы в Г. Туда можно обернуться за день, это я знала точно, и не будет нужды тратиться на гостиницу. Или даже добраться до Порта Пэй и наконец-то увидеть море. Но в таком случае, видимо, придется где-то заночевать. Хватит ли у меня денег на скромную гостиницу? Небольшие пансионы, о которых упоминала сеньорина Джемма, мне доверия не внушали, и останавливаться там одна я боялась. А что, если в комнату вломится какой-нибудь незнакомец? Но, может, подумала я, в П есть какой-нибудь женский монастырь, где меня могли бы приютить на ночь. Вот только как убедить монахинь, что я порядочная девушка, а не сумасбродка в поиске приключений. Но где-то на полпути из одного воздушного замка в другой у меня вдруг закралась мысль, что этих денег я не заслужила, поскольку ничего не сделала, чтобы их заработать, а значит, должна поделиться с Зитой. Признаюсь, я тотчас же ее отогнала, поводов было предостаточно. В конце концов, мисс оставила эти деньги мне, и отдать их другому человеку значило бы оскорбить ее память. Она ведь знала, что белье кто-то стирает и гладит, и делаю это не я. Так почему не назначила ренты гладильщице с прачкой? «Потому что не знала их имен?» — подсказывал едва слышный внутренний голос. «Потому что никогда не видела их в лицо, ведь этим всегда занималась я». «Ну и что?» «Бедняков в городе полным-полно. Мне теперь что, разделить с чужими людьми все, что я заработала тяжким трудом? Разве мало того, что я с ног до головы одела и мать и дочь, перешив для них ношенную одежду, которую отдала мне жена инженера Карреры в платье Клары и свои? Плотная, теплая одежда. А Сантине больше не приходилось укрываться от холода, подвязанной шалью, как другим девчонкам из нашего квартала. Нет, у нее было шерстяное пальто с бархатными лацканами, как у господских дочек. Изначально на нём ещё были красивейшие застёжки с петлями, но заузив силуэт я их спарола. На дочери гладильщицы подобная элегантность смотрелась бы неуместно. А Сунтине пальто так нравилось, что она его почти не носила, чтобы не истрепать. Предпочитала кутаться в мою старую шаль, может, ещё и для того, чтобы не слишком отличаться от других девчонок. Заодно я нашла ей пару зимних ботинок в весьма неплохом состоянии и всего на 2 размера больше. На шерстяной носок они сели идеально и сгодятся ей даже на будущий год. Зита не переставала меня благодарить и даже хотела оплатить мне хотя бы те часы, когда я распарывала, подрезала, обмётывала края, перешивала пуговицы. Но я, зная, что за душой у неё ни гроша, великодушно отвечала: "Я и так была тебе должна". Я надеялась убедить жену инженера поручить глажку белья Зите на смену работе, которой та лишилась из-за смерти мисс Но синьоры Карреры уже была прачка, занимавшаяся также и глажкой, причём неплохая, и менять её она пока не собиралась. Зима в тот год выдалась долгой и холодной. А Сунтина подхватила пневмонию и оправилась, если верить доктору, только чудом. Но теперь, когда вернулось тепло, она снова выбегала играть на мостовую в красном шарфе, некогда кларином, туго затянутым на шее, и относила заказы по моему поручению, за что я платила ей по 10 сольди. А ещё я купила ей на субботнем рынке подарок баночку мёда от Кашля. По правде сказать, от бесконечных сомнений, как поступить с рентой, мысли мои совсем перепутались, и я решила отложить момент выбора, спросив прежде совета у синьорины Эстер, когда она вернётся из своей очередной поездки. 320 лир и те другие, что приходили мне теперь регулярно каждый месяц, я спрятала в жестянку, которую нарекла шкатулкой желаний. а сама полностью посвятила себя работе. К счастью, в заказах недостатка не было. Клиентура потихоньку ширилась, да и жена инженера Каррера мою работу нахваливала так, что вскоре мне стали поручать самую разнообразную детскую одежду. Не только маскарадные или театральные костюмы, но и сорочки, халатики, короткие штанишки, курточки с застежками-клевантами, а также множество нижнего белья, тоже детского. При желании я могла бы специализироваться только на этом. Но наш с бабушкой совместный опыт, когда мы оставили все другие заказы, чтобы целиком и полностью посвятить себя работе над приданным Артанезе, удерживал меня от этого пути. Впрочем, встречались среди моих клиентов семейства, которые я обшивала годами. Семейства, состоявшие исключительно из стариков, плативших щедро и вовремя. К примеру, Дель Сорба. Люди, они были весьма экстравагантные, и бабушке моей не нравились, хотя она так ни разу и не объяснила мне, почему. Много лет назад, когда я еще и не родилась, она успела у них послужить, но всего пару месяцев. Потом ей что-то не понравилось, и бабушка предпочла уйти, но заказы у Дель Сорба по-прежнему брала, не могла позволить себе отказаться. Меня, должна признать, Дель Сорба никогда не обделяли. Не то, что жеманные сеньоры с фальшивыми улыбочками, которые, видя, что работа закончена, заявляли «За платой зайди на будущей неделе». А стоило мне вернуться, только фыркали. Надо же, какая назойливость. и заставляли ходить так по три-четыре раза, прежде чем соизволить, наконец, расплатиться. Конечно, я знала, что со временем своего добьюсь, но до тех пор в кредит мне в лавке ничего не отпускали, хотя бы керосин и свечи покупать, как ни крути, приходилось. Я также была совершенно уверена, что деньги у них есть, лежат, готовые в кошельках. Так чего ради гонять меня туда-сюда? Зачем обращаться со мной, как с надоедливой нищенкой, докучающей неуместными просьбами? может, чтобы я не слишком задирала нос, чтобы знала своё место. Дельсорбы были совсем другими. Оговорённую сумму мне вручали в тот же день, как я заканчивала работу. Деньги Кирика передавала завёрнутыми в остатки ткани. Не так уж много было тех, кто соглашался с ними расстаться. Для меня же эти искудки становились поистине драгоценными, ведь из них можно было превратить в самые разнообразные вещи: от простейших заплаток до игольниц и тайных карманов под юбками. а при должном терпении, удачно подобрав ткани цвет, даже и подушек, одеяло или покрывал. «Забирай, забирай», — говорила Кирика. «Что нам, бедным старухам, с ними делать? Погляди только на эти руки». Пальцы у нее давно скрутило артритом, но по кухне она по-прежнему сновала легче любой девчонки, а рубашки Дона Урбана гладила, как зитя ей не снилась. Кирика была старой служанкой, так она называла себя сама. Я же из уважения никогда бы не осмелилась так сказать о ней в её присутствии. Возраст её я не знала, но к моменту объединения Италии она находила в служанках уже не первый год. В доме дель Сорба была ещё молодая служанка Ринучча, но ей тоже давно перевалило за 50, и пальцы у неё тоже были настолько скрючены, что управляться с иглой она уже была не в состоянии. В доме между хозяевами и слугами соблюдалось строжайшее географическое разделение, как если бы они жили на разных планетах. Служанки, разумеется, то и дело пересекали установленные границы, чтобы убираться, прислуживать за столом, открывать и закрывать желюзи, но лишь только с этими обязанностями было покончено, обе женщины поспешно возвращались за линию служебного коридора, где располагались гардеробные с бельевыми шкафами и гладильной доской. кухня, кладовая и их собственная спальня. Большую часть жизни они проводили на кухне, пропахшей копчёными колбасами, дровами и ментолом, поскольку Кирик страдала астмой и непрерывно курила некие сигареты, якобы помогавшие ей дышать свободно. Из дома обе выходили только на воскресную мессу. Повседневные покупки, продукты и любые другие товары приносили на дом разносчики из лавок. Нога хозяина однако в этот коридор не ступала ни разу. Хозяева пользовались большой гостиной, столовой, кабинетом Дона Урбана, несколькими спальнями, да ванной с проточной водой, оборудованной по последнему слову техники. Теперь от всего семейства Дель Сорба осталось лишь двое, почти столетняя, вдовевшая еще в незапамятные времена старуха-мать, Дон Наличиния и ее сын, Дон Урбана, разменявший восьмой десяток. Была когда-то еще дочь, родившаяся намного позже брату, но та вышла замуж за нездешнего сеньора, е уехала жить с ним в другое место. Правда, как на шёпотала мне Кирика, мать не слишком-то страдала от разлуки с дочерью, поскольку её любимчиком всегда был сын, наследник, который по сути даже жениться не мог. Как же оставить мать одной однёшеньку? Дону Урбану, конечно, случалось влюбиться, добавляла Кирика, но всякий раз Донне Личинии удавалось расстроить брак, чтобы навечно привязать его к дому. А внуки, спрашивала я, Что же, дочь внуков ей не подарила. Донна Виктория, покой Господь её душу, замуж вышла поздно. Дети её рождались больными и долго не прожили, продолжала свой рассказ старая служанка. Но она всё не сдавалась, или, может, это муж настаивал. В общем, в последний раз Донна Виктория забеременела уже далеко за 40 и скончалась в родах. Однако ребёнок, в отличие от братьев и сестёр, родился здоровым и рос хорошо. Бабушка Донна Личиния хотела забрать его себе и вырастить достойным имени Дель Сорба. Но отец сироты этому воспротивился, что и породило разногласия, разделившие две семьи. Впрочем, когда мальчик вырос, то завел привычку время от времени навещать бабушку с дядей. Он был красив, вежлив, ласков, умен, и старики им очень гордились, как и Кирика. Она была уверена, что и та, и другой уже составили завещание в его пользу. С другой стороны, юноша и без этого был их единственным наследником. Дель-Сорба считались весьма древним аристократическим родом. Да, среди них не было ни графов, ни баронов, ни маркизов, и похвастаться они могли лишь обращением «достопочтенный» или «достопочтенная» до приставкой «дон» перед именем. Но по древности крови и богатству они считали себя выше всей прочей местной знать. Гордилась хозяева Мейкирика. Сама-то она родилась в нищей деревушке, где-то в глубинке, и в услужение к Дель Сорбо поступила в возрасте 15 лет. Для нее преданность семье была сродни религии, и все ответвления родословных хозяев она перечисляла мне так, словно читала страницы своего требника. Шить у Дель Сорбо меня никогда не приглашали. Кирика выдавала мне ткань для простыней и другого постельного белья на дом, где я выполняла заказанную работу и возвращалась с ней, когда та была закончена. Но случалось, мне перепадали от них и другие заказы: починить обивку, сшить чехлы на кресла или подушки, ламбрекены для штор или покрывала из камчатной ткани для гостевой спальни. Мне не боялись поручать даже самые дорогие ткани. Доверие, которое своей безукоризненной честностью и мастерством шитья столько лет завоёвывала бабушка, теперь играло в мою пользу. В таких случаях, чтобы снять мерки, мне иногда приходилось пересекать границу коридора и выходить на господскую половину. Тёмные комнаты с вечно сомкнутыми ставнями, багровый бархат, тяжёлая серебряная посуда, огромные картины в рамах из чистого золота. Пару раз сквозь полуприкрытую дверь я замечала сидящую в кресле Донну Лечинию, неподвижную, будто статуя, тонкую, сухую, одетую в чёрное. Траура она, по словам Кирики, не снимала с тех самых пор, как овдовела, а ведь прошло уже больше полувека. И каждый день, несмотря на то, что уже много лет не покидала дома, Донна Лечиния неизменно надевала свои жемчуга, единственные драгоценности, которые не возбранялось носить с траурным платьем. Длинные серьги, высокое колье с аметистовой застёжкой, брошь на груди, скреплявшую концы шейного платка и браслет в четыре нити. Она напоминала одну из тех мадонн в соборе, которых выносят только на Страстную пятницу. с семью кинжалами в сердце, зато украшенных многочисленными приношениями верующих. Дон Урбана его я тоже иногда встречала, и он тепло меня приветствовал, хотя понятия не имел, кто я такая, напротив, был вольяжным старичком невеликого ростачка и с изрядным брюшком, зато одевался исключительно по последней моде. Думаю, он носил бархатную гаребальдейскую феску, на выход же летом надевал канотье, а зимой котелок. В отличие от матери и служанок, Дона Урбана проще было застать сидящим с сигарой на застекленной террасе Хрустального дворца, в самых знатных домах города, за игрой в карты с другими аристократами в казино и на скачках на ипподроме, в театре или в кафе Шантане, чем дома. В общем, он был из тех сеньоров, кого французы, как я узнала много позже, называют вивер. В переводе с французского «жуир» — «прожигатель жизни». Теперь, когда Дон Урбано тоже состарился и более не заговаривал о женитьбе, мать дала ему полную свободу и не устраивала сцен, даже если сыну случалось не ночевать дома. Где же он оставался на ночь? В роскошном отеле, у друзей, может, у него тайная связь? Кирика, рассказывая об этом, подмигивала так, словно то, где и как хозяин проводил ночи, было известно всем вокруг. Я же, однако, могла только теряться в догадках. Хотя по правде сказать, меня это не слишком интересовало. Чем богаче, тем безумнее, учила меня бабушка, добавляя: "И каждому безумцу своё помешательство. Так зачем пытаться понять то, что тебя не касается?"